Глава 19. Возвращаясь в отель, Лассетер вдруг почувствовал такую усталость, что готов был уснуть. Он бы так и сделал, будь такси оборудовано мягкими подвесками, но поскольку ни о чем подобном здешние водители даже не слышали, ему оставалось только сидеть на заднем сиденье, вцепившись руками в кожаную петлю над дверью, пока машина, трясясь и подскакивая, неслась мимо театра Сан-Карло в сторону порта. Одной из причин усталости была необходимость лгать, выдавая себя за другого. Ложь всегда изматывала. Но больше всего Джо выбивала из колеи мысли, что невозможно находиться сразу в двух местах. Убийца Кэти остался в Америке, в то время как все ответы на загадку приходилось искать здесь, в Европе. Они были погребены в средневековой трясине политики Умбро-Домини и в прошлом Гримальди. У Ласситера Начало зарождаться смутное подозрение, что вовсе не Кэти была целью Гримальди. Истинной целью являлся Брэндон. Кэти погибла, сражаясь за жизнь своего ребенка, а сам Брэндон был убит. Его горло почти ритуально разрезали от уха до уха, а после того, как Гримальди учинил поджог, именно тело Брэндона извлекли из могилы и кремировали вторично. Итак, Брэндон, а не Кэти. «И сделал это!» Не Гримальди, который в то время лежал в больнице. Кто-то другой не пожалел сил, чтобы эксгумировать трупик ребенка и сжечь его дотла. Следовательно, Гримальди — лишь часть более широкого заговора. И это практически сводит на нет теорию Риардона о том, что Гримальди... Как он тогда сказал? Чокнутый, кажется. Иными словами, человек, в поступках которого глупо искать логику, ее там просто нет. Но, насколько Лассетер знал, сумасшедший в заговор не вступают. Они действуют. И действуют в одиночку. От подобных мыслей у него разболелась голова. Если рассматривать убийство в свете теории заговоров, то оно становится еще более необъяснимым и трудно раскрываемым. И какое отношение к преступлению имеет Умбра Домини? Сомнений нет. Именно Умбра платила Гримальди. Окна его номера в маленьком отеле выходили на порт Санта-Лучия. Стоя на балконе, с телефонным аппаратом в одной руке и с трубкой в другой, Лассетер позвонил Беппе узнать, могут ли они вместе поужинать завтра вечером. Ожидая ответа и слушая гудки, Лассетер смотрел, как солнце заходит в Средиземное море. Подобно погружающейся в ванну женщине, оно медленно коснулось поверхности воды и начало неторопливо исчезать в глубине. Времени никто не отвечал. Лассетер набрал номер пейджера Бэппи и указал телефон отеля, чтобы итальянец мог позвонить ему сам, как только получит сигнал. Все. На сегодня никаких дел больше не осталось. Вдруг Джо вспомнил о папке с информационными материалами. Собрание листовок представляло Умбро Домини, милейшей и добросердечнейшей организацией, своего рода клубом для тех, кто ищет душевного покоя. В папке нашелся список дочерних обществ, включая и благотворительные. Среди последних Лассетер сразу увидел Сальве Каэллу. Все противоречивые вопросы сводились на нет, а об экстремистских взглядах Умбра не упоминалось вообще. Основное внимание в материалах уделялось добрым делам организации и постоянному росту количества ее членов. В папке лежали многочисленные фотографии большеглазых детишек, сидящих за партами или играющих около приходских школ, существующих на средства Умбро-Домини, снимки молодых людей, собирающих мусор в парках, опекающих престарелых или помогающих служить мессу, фото реставрированных церковных зданий, изображения миссионеров, в африканских дебрях и наконец фотографии счастливых мусульман с радостными улыбками работающих в огороде лагере беженцев в боснии лагерь естественно принадлежал организации эглофа стоящего за этими добрыми делами человека представляли несколько глянцевых цветных фотографий размером восемь на десять дюймов если портреты точно передают образ подумал лассеттер то сильвио деллаторре следует сниматься в кино Священник был обладателем столь обожаемого женщинами всех возрастов мальчишеского лица с высокими скулами, выразительнейший глаз потрясающего голубого цвета, сардонической улыбки и истинно черной вьющейся шевелюры. Кроме фотографий и пресс-релизов, Лассетер нашел несколько газетных статей о полезной деятельности Умбро и пару восторженных заметок о самом Делла Торре. В обеих заметках отмечалась удивительная способность священника к изучению языков. Если верить одной, он говорил на шести, а если другой, то на девяти языках. А также его успехи в кикбоксинге. В одной даже говорилось, отец Делла Торре справится с любым противником. «Берегись, Жан-Клод! Бах!» И, наконец, в папке обнаружилось некое миссионерское послание, весьма вкратчивое по тону. В послании ни слова не было об обрядовых противоречиях, исламском империализме или необходимости клеймить гомосексуалистов. Упор делался на роль семейных ценностей, значение христианской культуры и незыблемость важнейших догматов католицизма. Содержащиеся в подборе материалы подействовали на Лассетера не хуже патентованного снотворного, и он погрузился в сон, сидя в кресле. Проснувшись, Лассетер почувствовал себя несколько лучше, но настроение вновь упало, когда он вошел в расположенное рядом с гостиницей кафе, чтобы выпить капучино. Из дребезжащего динамика неслись идиотически радостные каденции в исполнении европопсы. Лассетер никогда не мог понять, что люди находят в этой пародии на музыку. Хорошо, хоть кофе ему подали весьма приличный. Церковь святого Ефимия оказалась маленькой и очень старой. Земля под храмом осела, и он покосился настолько, что ни одна из стен не была отвесной. Сооружения с обеих сторон стискивали современные здания, и искривленный вид церкви создавал впечатление, будто соседи стараются вытолкнуть ее из своего ряда, а старушка сопротивляется из последних сил. Короткая дорожка вела к огромным арочным вратам скрепленным металлическими полосами. Двери были настолько почтенного возраста, что дерево, из которого их когда-то соорудили, стало ребристым и напоминало стиральную доску. Более мягкая древесина между слоями камбия давным-давно выветрилась. Ласситер видел эти двери на фотографии из информационной подборки. Правда, там створки были распахнуты, и из темной церкви выступали счастливые жених и невеста. Под снимком имелась надпись, утверждавшая, что двери были сооружены в восьмом веке. Лассетер прикоснулся к неровной поверхности, оказавшейся твердой, как камень. Но сейчас двери были закрыты, ни ручек, ни дверного молотка, только огромная замочная скважина древнего вида. Лассетер двинулся вокруг здания в поисках второго входа и вскоре его обнаружил. Прежде чем постучать, Он на минуту задержался, чтобы повторить в уме свою легенду «Джек Делани», Сенен, «Новое направление в католицизме». Лидер Умбра Домини лично ответил на стук. На священнике были темно-серая водолазка, коричневые брюки и мокасины. В жизни он выглядел еще привлекательнее. Неужели такое возможно? Чем на фотографиях. Но в отличие от киноактеров, которых вспоминал Лассетер, Делла Торра оказался гораздо крупнее. Его отличало атлетическое сложение, а ростом он даже превосходил своего гостя. Он совершенно не отвечал сложившемуся в представлении Лассетера стереотипу священнослужителя, облаченного в сутану, убеленного сединой шестидесятилетнего старца с мудрым взглядом. — Вы, наверное, Джек Делани? — с улыбкой произнес священник. — Данта предупредил меня о вашем приходе. Прошу вас, входите. В его безупречном английском не было и намека на акцент благодарю вас они прошли в элегантно однако без всяких излишеств обставленный кабинет Лассетер сел в красное кожаное кресло а Делла торре занял место напротив за большим деревянным столом библиотечного типа вспомнив слова мазины о том с каким искусством делла торре освещает церковную службу ласеттер обратил внимание на изощренную систему светильников под потолком и на то как свет падает наточенное лицо руководителя Умбра Домини. Итак, насколько я понимаю, вы готовите материал для CNN. Во всяком случае, думаю об этом. Замечательно. Иногда мне кажется, что крупные средства массовой информации сбиваются с пути истинного, игнорируя нашу организацию. Лассетер, как и положено в подобных обстоятельствах, рассмеялся. Надеюсь, это не совсем так. Я тоже надеюсь, — пожал плечами священник. Но это, как мне кажется, не имеет никакого значения. Наклонившись вперед, он уперся локтями в стол, сплел пальцы и, возложив на них подбородок, осведомился. Итак, с чего мы начнем? — В основном я хотел взглянуть, как вы будете смотреться на экране и получить предварительную информацию. Если бы вы рассказали мне о возникновении Умбро Домини. — Нет, ничего проще. — прервал его Делла Торре, откидываясь на спинку кресла. Вам хорошо известно, что нас называют продуктом. Некоторые предпочитают говорить субпродуктом второго Ватикана. последующие десять минут глава Умбру рассказывал о своей организации, время от времени даря Лассетеру улыбку. Какие изменения претерпел организация за последние годы? Джек, ни для кого не секрет, что наши ряды стали куда многочисленнее. Не могли бы вы назвать программу, которая является предметом вашей особой гордости? Обращение к человеку, вне всякого сомнения. Я горд. Кто или что, по вашему мнению, более всего угрожает церкви в наши дни? Угроз очень много, ведь мы живем в такое трудное время. Но самой большой угрозой католицизму является то, что я называю искушением модернизма. Каждый ответ Лассетер сопровождал кивком и старательной записью в блокноте. Он начал лучше понимать своего собеседника. Казалось, Делла Торре сделан из тефлона, но только более прочного. Тефлон и сталь. Так будет точнее. Лассетер решил изменить тактику. Говорят, что Умбра преследует политические цели. Вот как? Почувствовав перемену тона, Делла Торре вскинул голову. И кто же так говорит? — В отеле у меня много вырезок, — пожимая плечами, — ответил Лассетер. Причем пара статей весьма критических. Там утверждается, что Умбра-Домини тесно связана с крайне правыми группировками типа Национального фронта. Но это полная нелепость. Да, некоторых братьев беспокоят проблемы иммиграции. Но это их личное дело, поскольку оно не касается вопросов теологии. Мы исповедуем политический плюрализм, и члены нашей организации придерживаются разных взглядов. Говорят также, что Умбра-Домини страдает гомофобией, Что же, я слышал, вы даже призываете клеймить геев. Боже мой! Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Я получил возможность пролить свет на истинное положение дел. Да, мы действительно считаем гомосексуализм грехом и заявляем об этом совершенно открыто. Не исключено, что некоторые обвиняют нас в гомофобии. Однако надо помнить, что умбродомини осуществляет и педагогические функции. Мы учителя. И для пояснения своей точки зрения можем использовать гиперболы. Но кто бы что ни говорил, ни один человек в Умбродомине даже не допускает мысли, что гомосексуалистов следует клеймить. Хотя лично я считаю, что они должны регистрироваться в полиции. «Интересно», — произнес Лассетер, делая очередную пометку в блокноте, — «еще я хотел спросить вас вот о чем» в одной из вырезок упоминается благотворительная организация он сделал вид что пытается вспомнить сальве каэло подхватил делла торре именно сальве каэлу там говорится о работе проводимой в боснии автор утверждает я знаю он заявляет что под предлогом оказания помощи мы организовали там концентрационный лагерь хм, мне известны подобные обвинения Было проведено тщательное расследование. Ни одно из них не подтвердилось. И это действительно так? Делла поднял взгляд к потолку, как бы обращаясь к высшему судье. Затем, вновь посмотрев на Лассеттера, произнес, но «Ну, позвольте мне, Джек, спросить вас кое о чем. Пожалуйста. Вас не удивляет, что вера и набожность гораздо чаще вызывают не восхищение и умиление, а резкие нападки. То, о чем вы говорите, есть не что иное, как зависть. Обрядившийся в одежды сплетен. Зависть. Что вы имеете в виду? Делла Торре вздохнул и снова заговорил. Его голос низкий и страстный наполнил помещение. Модуляция была само совершенство. Слова подбирались безукоризненно. Тембр отличался глубиной и изобиловал тонкими оттенками. Подумайте об Умбро Домини как о юной прекрасной девственнице. Начал он наклонившись вперед и не сводя с собеседника изумительных голубых глаз. Такой речи, которая последовала за этим Лассетеру, не доводилось слышать. На него накатывались волны фраз и слов, которые жили своей собственной особой жизнью, вне зависимости от смысла сказанного. Слушая журчание речи, Лассетер почувствовал, что впадает в транс. Нет сомнения, ему пели колыбельную. И в этот момент произошло заурядное явление — вызвавшая однако, совершенно необычайный эффект. Солнце скрылось за облако, в комнате потемнело, и Лассетеру неожиданно открылось все тщеславие священника. Оно таилось в его глазах. Глаза Делла Торре обладали притягательной аквамариновой голубизной. Это были бесспорно красивые глаза. Но красота их, увы, оказалась фальшивой. В потемневшей комнате стало видно, что священник носит тонированные контактные линзы. Лассетер даже узнал их оттенок. Это были глаза Моники. Интересно мучился ли Делла Торре так же, как она, выбирая между лазурно-аквамариновым и цветом голубого сапфира. Вне зависимости от того, колебался он или нет, их выбор оказался одинаковым и, очевидно, по одной и той же причине. Голубизна глаз была чрезвычайно притягательной, если не сказать соблазнительной. Делла Торро улыбнулся и покачал головой. Он не уловил смены настроения гости. Таким образом, когда я становлюсь свидетелем нападок на Умбро-Домини, слышу клеветнические слова и шепоток о якобы сомнительных намерениях Ордена, я не сержусь, я испытываю скорбь и жалость. Люди, которые сочиняют подобные истории, просто заблудились в темных уголках своей души делла торра закончил речь так же как и начал его локти стояли на столе а подбородок упирался в сплетенные пальцы Лассетер некоторое время молчал, но когда солнце выглянуло из за тучий комнату залил свет джо откашлялся и не задумываясь о последствиях выпалил а как насчет франко гримальди Делла Торра откинулся на спинку кресла и бросил на Лассетера насмешливый взгляд. «Гримальди?» — приспросил он. «Один из ваших людей. Неужели? Он в розыске за убийство». «Ах, вот как!» — промолвил Делла Торра, задумчиво кивая. «В Соединенных Штатах?» «Хм!» — протянул Делла Торре, раскачиваясь взад и вперед вместе с креслом. «Ведь вы и явились ко мне только для того, чтобы задать этот вопрос». «Разве не так?» «Да», — кивнул Ласситер. «Что ж», — пожал плечами священник, «я хочу знать, почему он сделал то, что сделал». «И вы, полагаете, мне это известно?» «Полагаю, да». «Почему же?» «Надо надавить на него», — подумал Ласситер и бросил. «Да потому что вы заплатили ему много денег». «Я заплатил?» «Когда же?» «В августе». «Понимаю». Делла Торре повернулся на вращающемся кресле, посмотрел в окно и спросил. «Так когда же, как вы утверждаете, я ему заплатил?» Ему платила Умбра Домини. «Чек от вашего банка был отправлен в швейцарский кредит. Это его банк». Делла Торре, сидя спиной к Лассетеру и глядя в окно, что-то буркнул, а затем, повернувшись лицом к собеседнику, проговорил. «Я займусь этим делом». И тут же, чуть ли не с нежностью, произнес, «Вы ведь не репортер, Джек?» «Нет». «И люди, которых убил Гримальди, были вам очень близки?» «Совершенно верно». Уже отвечая, он задумался над словами священника. «Откуда ему известно, что убит не один человек?» После короткой паузы Делла Торра проговорил. «Вы же понимаете, Джо?» Он снова сделал паузу, намекая, что легенда о Джеки Делла не осталась в прошлом. Вы прекрасно понимаете, что нет таких сил, которые помогли бы вам их вернуть. — Да, понимаю, — согласился Лассетер, — но давайте не будем больше лгать друг другу. — Мне известно о вашем визите в ЦУЗ. Гюнтер звонил. — И я знаю, что до этого вы были в Риме. Я понимаю ваши переживания и не могу вас осуждать, — Лассетер вдруг ощутил мощный выброс адреналина. «Ну и...» «Вы позволите мне задать вам вопрос?» Лассетер кивнул. «Вы верите в Бога?» Немного подумав, американец ответил. «Полагаю, да. Да, верю». «Верите ли вы, что все доброе в мире исходит от него?» «Видимо, так». «А как насчет дьявола?» «Что насчет дьявола? Верите ли вы в него?» «Нет», — ответил Лассетер. «Поставлю вопрос несколько иначе. Верите ли вы в существование зла? Естественно, я видел его». «Итак, откуда же исходит зло, если не от дьявола?» «Не знаю», — бросил Лассетер, неожиданно теряя терпение. «Никогда об этом не думал». «Но я узнаю зло, когда его вижу, и я видел его». «Как и все мы, но этого недостаточно». Зло заслуживает, чтобы о нем размышляли. Но почему? Хотя бы потому, что убийство вашей сестры и племянника вызвано серьезными причинами. В помещении повисла мертвая тишина. Лассетер отчаянно старался понять смысл слов священника. Ни до чего не додумавшись, он спросил, что это означает. «Только то, что я вам сказал. Подумайте об источнике зла». Лассетер потряс головой, как бы прогоняя наваждение, и с трудом выговорил. «Если вы хотите сказать, что источник Гримальди, то мне это хорошо известно. Я видел, что он сделал. Я вовсе не это имел в виду». «Тогда что же? Неужели зло порождало Кэти? Или, может быть, Брэндон?» Делла Торре, как показалось Лассетеру, бесконечно долго смотрел на него. А затем сменил тему. — Позвольте мне показать вам церковь, — сказал он, поднимаясь с кресла. Лассетер вслед за священником прошел по узкому коридору в церковный зал. Делла Торре щелкнул парой выключателей, и помещение при свете вдруг показалось больше, хотя его истинные размеры определить по-прежнему было трудно. Крошечные окна, прорубленные в стенах, пропускали странный голубоватый свет, в котором Делла Торре казался не человеком из плоти и крови, а сотканным из синеватого тумана фантомом. «Помолитесь вместе со мной, Джо». Священник зашел на кафедру, старинное сооружение из резного дерева, которое словно парило в воздухе, а Лассетер сел на скамью, чувствуя себя крайне неловко. Он не молился уже очень давно и, говоря по правде, не желал делать этого в данный момент, особенно в обществе Делла Торра. Ему казалось, что вставать на колени перед этим человеком опасно. И тем не менее Джо чувствовал себя таким одиноким, что пребывание в крученной церкви напомнило ему о детстве, тогда он и Кэти сидели бок о бок в Национальном соборе, седьмом по величине храме мира. Сколько раз им твердили об этом? Сто? Может быть, даже больше? Они обожали собор с его витражами, возвышенной музыкой, страшноватыми склепами, подполом, высокими готическими шпилями и глупыми, но тем не менее, ужасными горгульями. Теперь все это навсегда осталось в прошлом. С тех пор он ни разу там не был. Делла Торре парил вместе с кафедрой, колеблясь в странном освещении и в то же время оставаясь удивительно твердым, подобно статуе, застывшей в молитвенной позе, сложенные ладони и склоненная голова. Свет образовывал подобие нимба над его густой курчавой шевелюрой. Он был само совершенство. «Нет больше боли», — шептал Делла Торре. И Ласситору показалось, что этот жалобно причитающий голос чудесным образом звучит у него в голове. «Нет больше боли», — повторил Делла Торре, прижимая ладони к груди и поднимая взор к потолку. Лассетер сидел, не в силах пошевелиться мы предстали перед тобой в твоем доме чтобы ты господи узрел свое чадо испытывающее боль изыми жажду мести из его сердца господи и сделай так чтобы оно снова принадлежало тебе Ибо мщение принадлежит только тебе прими его в свое сердце господи избавь от ненависти очисти от зла слова словно лились со всех сторон даже сверху мы пришли в дом твой господи — Скузи! — Делла Торре замер с открытым ртом, как выброшенная на берег рыба. — Скузи, папа! По проходу между скамьями, покачиваясь, брел вдрызг пьяный старикашка. С блаженной улыбкой он шлепнулся на колени, взглянул на кафедру и вдруг нырнул вперед, смачно врезавшись в пол. Делла Торре стоял как вкопанный. Но это продолжалось недолго. Ступор сменился яростью. Святой отец замахал руками и заорал упавшему пьянчушке. «Ва фан куло! Ва фан -куло Лассетер не знал итальянского, но понял, что слова «делла тора» означали больше, чем просто «уходи». Они означали «убирайся отсюда, такой розетки». Физиономия священника странно преобразилась, — Красота и сострадание превратились в маску злобной ненависти, но через мгновение эта ужасная маска исчезла, и Делла Торра, вновь став воплощением всепрощения, сошел с кафедры и помог старику подняться. Лассетер подошел поближе. — Давайте отведем его в мою комнату, — сказал священник. — Я знаю этого старика и позвоню его жене. Подхватив пьяного, с двух сторон они отволокли его в кабинет. Оказавшись в офисе, впавший в беспамятство старик с воплем «Папа! Папа!» толкнул священника обеими руками. Делла попятился, и из его кармана выпал какой-то предмет. Маленький флакончик. Лассетер завороженно смотрел, как бутылочка запрыгла по полу. Когда она остановилась, чудом не разбившись, Лассетер поднял ее и поднес к глазам. Это была точная копия сосуда, изъятого полицию у Гримальди. Лассетер вспомнил, как увидел флакон первый раз, сидя вместе с Риорданом в кабинете врача ферфакси Крошечная бутылочка в медицинской кювете и нож, запекшийся кровью и прилившим к этому страшному пятну тоненьким нежным волоском. Волоском Брэндона Перед мысленным взором Джо промелькнуло сделанное в полиции фото грубое стекло, кресты и металлическая крышечка в виде короны. «Благодарю вас», — произнес Делла Торре, протягивая руку. «Просто удивительно, что она не разбилась». «Думаю, мне пора», — опустив голову, выдавил Лассетер. «Мне надо успеть на самолет». И прежде чем священник успел ответить, он зашагал к дверям. Делла Торре бросился следом, стараясь попадать в шаг. «В чем дело, Джо?» — спросил он дрожащим голосом. «Умоляю, вернитесь, ведь мы еще не закончили». Лассетер даже не обернулся. Его губы шевельнулись, однако то, что они прошептали, услышал только он сам. — Ты прав, сукин сын. Дело еще не закончено.